Вы так хорошо общались с человеком. Добро ему делали. Желали только хорошего. Вкладывались искренне в отношения. А человек взял и убежал от вас. И стал холодно общаться или вообще заблокировал. Что вы сделали не так? Вы же только хорошее говорили и делали. Может, вы ни при чем абсолютно? И винить себя не в чем, если вы не перешли границы, не навязывались, с вами охотно общались сначала. Это у человека дефект мышления. Вот и произошло короткое замыкание. Вот талантливому юноше сделали отличное предложение по работе. Предел мечтаний просто. Хороший человек разглядел в юноше талант. а тот сначала обрадовался, а потом на работу не вышел и всех подвел, ощетинился и спрятался, как бешеный ёж. Никто ничего не мог понять, а молодой человек просто долго думал и пришел к выводу, что его неспроста позвали на эту работу. Скорее всего, позвал человек с определенными наклонностями и начнет приставать, чтобы благодарность получить в виде близости. Или хотят свалить какое-нибудь опасное дело. Скажут «Мы же вас взяли», значит, подпишите эти незаконные документы. Или еще вариант. Хотят превратить в раба, заставить выполнять черную работу и приговаривать, мол, «Ты должен быть благодарен, мы же тебя взяли». Ну или еще, как-то хотят использовать и унижать. Или девушке коллега подарил дорогую шоколадку с орехами. Просто так, хотел угостить. А она ночью его заблокировала во всех сетях, потому что неспроста дарят шоколад. Заманивают. Хотят сделать должной. Унизить хотят своей шоколадкой. Просто сказать спасибо и обрадоваться такие люди не могут. Они непременно начнут искать какую-то подоплеку в вашем добром отношении и в выгодном великодушном предложении. Зачем вы это делаете? Неспроста. Ох, неспроста. Есть у вас тайные планы и замаскированная выгода. И такой странный человек — проникается враждебностью к тому, кто так хорошо к нему отнесся. Уговаривать и разъяснять свое полное бескорыстие бесполезно. и Еще хуже будет. Это у человека поломка в мышлении. Может, его раньше использовали и унижали. Может, он вам приписывает свои качества, которые не осознает. Кто его знает? Вы не психотерапевт. Вы просто искренний и добрый человек, который недоумевает и огорчается. Не стоит. Дальнейшие отношения ни к чему хорошему не приведут. Вам постоянно придется что-то доказывать и объяснять, а это лишнее. Поломку мышления и свои комплексы пусть человек лечит у психотерапевта, а вам не в чем себя обвинить. Вам надо жить дальше, И осмотрительнее делать добро, предполагая и такой вариант обратной связи.